Все письма были расположены в хронологическом порядке, и читая одно за другим, можно было узнать подробную историю удовлетворенной, охладевшей и сменившейся отвращением страсти. В одном месте был с точностью обозначен день ее рождения, и тут оказалось, что имя Юдифи было дано ей по желанию отца, Собственные имена были стерты везде, кроме этого места и еще другого, где говорилось о рождении Гетти, которую сама мать, независимо от воли отца, назвала Эсфирью. Слабоумная дочь родилась в момент полного охлаждения между их матерью и неизвестным им отцом. С этой поры покинутая несчастная мать постоянно оставляла копии со своих собственных писем. Их было очень немного, но они весьма красноречиво изображали ее страдания. Всех писем в этой пачке было больше сотни. Около двадцати она прочла с напряженным вниманием, останавливаясь на каждой фразе. Так прошел целый час. Оставалось разобрать еще связку писем. Корреспонденцию матери двух дочерей с Томасом Гови, который впоследствии принял имя Гуттера. За каждым письмом следовал ответ — И эта переписка, тщательно подобранная, объяснила Юдифи первоначальную связь ее матери с Томасом Гови. Юдифь узнала, что несчастная женщина первая сделала ему предложение соединить свою жизнь с его судьбой. Ответы Гови обличали в нем человека грубого. В последних письмах несчастная женщина склоняла своего мужа удалиться от света, сделавшегося опасным для них обоих. Из разных бумаг на дне шкатулки. Прежде всего бросился в глаза старый журнал с прокламацией губернатора, предлагавшего значительную денежную награду за поимку и представление ему в суд известных разбойников, между которыми значилось также и имя Томаса Гови. Ничто, однако, не указывало фамилию матери. Все подписи и числа были вырезаны, и все собственные имена в самом тексте тщательно зачеркнуты. Таким образом, Юдиф отказалась от всякой надежды напасть на следы своей фамилии и просила своего товарища окончить поскорее разбор других вещей, оставшихся в этом сундуке. «Извольте, Юдиф, я согласен», — сказал Зверобой. «Но если еще попадутся здесь такие же письма, вам не прочитать их до солнечного восхода. Вы больше двух часов разбирали все эти бумаги. Из них, Зверобой, я узнала историю своих родителей. Вы, надеюсь, охотно простите, дочь, что она слишком долго занималась подробностями, которые объясняют судьбу ее матери. Очень жалею, что я так долго заставила вас ждать. Не беспокойтесь об этом, юдиф. Я привык не спать по ночам. Вы прекрасный юдиф, и всякий, конечно, смотрит на вас с удовольствием. Но признаюсь, что не слишком приятно видеть, когда вы плачете так долго. Слезы, говорят, не убивают женщин и даже приносят им некоторую пользу, но во всяком случае мне гораздо приятнее смотреть на ваши улыбки, чем на слезы.